«Банк», — сказал он, — «банк принят карты». Влажными руками Ален сдал две карты Прэнс Линчу и две себе. «Карту», — дрогнувшим голосом попросил Прэнс Линч. Ален выбросил ему карту. Надя бесстрастно следила за игрой. Он вопросительно посмотрел на нее и в ответ получил ободряющую улыбку. Прэнс Линч открыл десять бубен и шесть треф. «Шесть!» — объявил Крупье. «Семь!» — взвизгнула Надя, не в силах сдержать эмоции. «Семь! Банк!» — повторил Крупье. Он забрал шесть жетонов из стопки Гамильтона и аккуратно положил их перед Алином. «Вы хотите продолжать?» — умирающим голосом спросил он у Нади. «При такой удаче?» — она рассмеялась, и небрежным движением руки... Отправила весь выигрыш на середину стола. Сейчас увидим, на что они способны. Миллион двести тысяч франков в банке, господа. Миллион двести тысяч. Олен низко опустил голову, моля бога, чтобы никто не принял банк. Только теперь он заметил, что их стол окружила плотная толпа зрителей. Господа, миллион двести тысяч... Бесстрастным голосом повторил Крупье. Арнольд, Хакет и Гамильтон сделали вид, что очень заняты разговором между собой. «Надя, можно вопрос?» — спросил Луи Гольдман. «Кто из вас играет? Ты или Мсье?» Алину захотелось спрятаться под стол. «Касса общая, дорогой!» — ответила она нежнейшим голосом. «Ты не собираешься покончить жизнь самоубийством?» Гольдман расхохотался. Перед ним лежало всего лишь три жетона по пятьдесят тысяч. Он вытащил чековую книжку из кармана, нацарапал цифры и передал ее лакею, который бросился к кассе и тут же возвратился назад, сказав несколько слов на ухо распорядителю игры. Два лакея выложили перед Гольманом стопку жетонов на сто пятьдесят тысяч франков. Он бросил на пол погасшую сигарету, Тут же прикурил очередную, не забыв в промежутке сделать глоток шампанского, посмотрел на Надю, затем перевел взгляд на Алина и саркастически хохотнув, сказал «Банк!». Опасаясь, что руки могут его выдать, Алин положил две карты, предназначенные сопернику перед собой. Крупье переправил их Гольдману. Посмотрев их, он пробормотал «Еще!». Присущимися руками Ален бросил ему карту и украдкой посмотрел свои. «Девять!» — произнес Гольдман. Лицо Алена осунулось. «Девять на Понтер!» — объявил Крупье. Ален открыл свои карты. «Девять банк поровну!» — толпа загудела. «Последний кон!» — объявил Крупье. Тыльной стороной ладони Ален вытер под лба Единственным его желанием было вырваться из-за этого проклятого стола. им банк прежним?» — вежливо спросила Надя у Луи Гольдмана. Не успел он ответить, как раздался чей-то тихий голос. «Мистер Гольдман, вы позволите мне?» Ален почувствовал, что сердце его может не выдержать. Сумасшедший, который хотел вступить в игру, был мужчина с тонкими чертами лица, и узенькой полоской черных усов. гольдман сделал великодушный жест рукой. «Прошу, принц!» «Благодарю!» — ответил тот. Он пристально и вызывающе посмотрел на Надю. А Алену захотелось убить его. «Банк!» — сказал принц, не сводя с нее глаз. «Сдавайте!» — шепнула Надя. Алену показалось, что Надя занервничала. Он вытащил две карты из колоды и положил их на стол. Крупье придвинул карты Хададу. Даже не взглянув на них, он сделал знак, что достаточно. Ошарашенный! Ален открыл свои. «Восемь!» — сказал Крупье. «Восемь! Банк!» Принц небрежно выбросил свои карты. «Семь!» — объявил Крупье. Ему пришлось дважды поработать грибком, прежде чем перед Алином оказалось двенадцать жетонов по сто тысяч франков каждый. Игра закончена, господа. Все встали. Хадат обошел вокруг стола, поклонился Наде и любезным голосом, с волчьей улыбкой на лице, сказал. — Примите мои поздравления, мадам. Надеюсь, вы не уклонитесь от реванша. Когда вам будет угодно, Холодно ответила Надя. На Алина принц даже не взглянул. Надя взяла его под руку. «Пойдем!» Ален хотел собрать жетоны, но Надя, улыбнувшись, сказала, «Никто их не возьмет. Через четверть часа начнется новая партия». Она повела его в сторону гриля. На автомобильной стоянке казино три белых роллса стояли рядом. «В чем заключается твоя работа в агентстве?» — спросил Анджела Ла Стреза у Норберта. «Все трое шоферов были в расстегнутых пиджаках, без галстуков и форменных фуражек. Грум из казино подкатил к ним столик на колесиках с шампанским, холодной осетриной, сыром и ванильным мороженым». «Я еще на работе», — сказал Норберт, и, подцепив вилкой кусочек осетрины, Положил его на бокал шампанским, давая понять, что от спиртного отказывается. «У тебя нелимитированный рабочий день?» «В принципе, да. Я всегда должен быть готов. Сколько ты уже работаешь у Пренс-Винча?» «Гамильтона? Пять лет. Приятный он человек?» «Прохвост. Дай-ка мне твое шампанское». «Спасибо. Он относится к тому типу людей...» которые, улыбаясь, могут вспороть тебе живот. «Ужасно!» — прокомментировал Норберт. «Мой еще хуже!» — вступил в разговор Ричард Хевенс. «Хакать никогда не пошутит, не скажет доброго слова, не поблагодарит ничего. Смотрит на меня, как на ломовую лошадь». А его жена? — поинтересовался Анжела. «Чуть лучше. Витает где-то». Ты разговариваешь с ней, она всегда просит повторить еще раз. они не трахаются уже лет тридцать, я полагаю. А он ходок еще тот, в его-то возрасте. А что, сколько раз вместо так называемой работы я возил его к телкам? Там, в Штатах, вы состоите в профсоюзе? Спросил Норберт. Я имею в виду служащих фирмы. Я даже не знаю, есть ли у нас профсоюз. Профсоюз чего? «Для чего? Чтобы гнуть спину на других? В Америке стоит щелкнуть пальцем, и ты получишь место, какое пожелаешь». «Это так», — подтвердил уверенно Анжела. «Наша профессия на расхват. Не хозяин тебя нанимает, а ты его выбираешь. Таким же образом обстоит дело и с прибавкой к жалованию. Два раза повторять не приходится. Тут же получаешь». «Ты просил у Хакета?» да. «У меня не так. Все решает она. Хочу сказать вам, что Гамильтон под каблуком у своей женушки. Ох и неласковая она, мамаша Эмилия! Ох и жадина! Ей кажется, что весь мир положил глаз на ее бабки, и дочь ее, Сара, такая же. Когда парни начинают вертеться вокруг нее, она думает, что только из-за ее капусты». норберт встал со стула. «Не кажется ли вам забавным, что эти стулья в стиле Луи XV века находятся на автостоянке?» «Да у них просто нет ничего другого», — ответил Анджеле. «Ты куда?» — спросил Ричард. «Хочу вас угостить ужаснейшим арманьяком. Он у меня в машине. Раз ты уже встал и не употребляешь, захвати из моей клымаги лед». «Окей», — ответил Норберт. Он покопался в баре машины и извлек бутылку. Анжела ударил себя ладонью по лбу. «А кофе?» «В самом деле, мы же заказали», — засуетился Ричард. «Уснули они там, что ли?» «Сейчас я им напомню». Анжела подошел к своему Ролсу и трижды нажал на клаксон. Спустя две минуты появился парнишка с серебряным подносом в руках. «Не торопишься?» — упрекнул его Ричард. «Извините, мистер, не справляемся». «Не справляемся! Не справляемся!» — проворчал Анжело. Увидев, как Ричард опустил руку в карман, он живо запротестовал. «Нет, старина, нет, оставь, рассчитаюсь я». С убийственным спокойствием он отворил груму солидные чаевые. «Держи, малыш, и прибери со стола». — попросил Ричард. Он посмотрел на анджело потом на Норберта. Не возражаете против партии в покер? — Марио, мадам Фишлер, могу ли я посекретничать с вами? — Разумеется, мадам Фишлер. Надя устало ткнула вилкой в тарелку со спагетти, стоявшую перед ней. — Ваши спагетти отвратительны, но, мадам Фишлер, сейчас же заменю их. Марио никогда не пытался вникнуть в причины недовольства клиентов. Кухня здесь была ни при чем. Все зависело от их настроения, усталости, самочувствия, проигрыша. Не стоило себе ломать голову, потому что один профессиональный психиатр облысел, думая над этой проблемой. Все игроки были экзальтированы и неуправляемы в своих капризах. Оставалось исполнять их прихоти и никогда не противоречить, какие бы глупости они ни говорили. «Марио! Мадам Фишлер! Они холодные! Вы совершенно правы! Не желаете ли викера пока приготовить следующую порцию? Я ничего не хочу, Марио, спасибо!»